Потом наш отряд опять двинулся в путь. Мы с Зоей, как разведчики, шли на сто метров впереди. За нами остальные гуськом метра на полтора друг от друга. И вдруг Зоя остановилась и подняла руку, давая сигнал остановиться всей группе. Оказалось, на земле перед Зоей лежит убитый красноармеец. Мы осмотрели его. У него были прострелены ноги и висок. В кармане мы нашли заявление от лейтенанта противотанково-истребительного батальона Родионова. «Прошу считать меня коммунистом». Зоя сложила этот листок и сунула во внутренний карман своего ватника. Лицо у нее было суровое, брови сдвинулись. И я в ту минуту подумала, что она больше не похожа на девочку, а на бойца, который будет мстить врагу без пощады. Мы продвигались к Петрищеву, где сосредоточились большие силы противника. По пути мы резали связь, ночью подошли к Петрищеву. Лес вокруг села густой. Мы отошли вглубь и развели настоящий огонь. Командир послал одного из ребят в охранение. Остальные сели вокруг костра. Луна взошла круглая, желтая. Уже несколько дней падал снег. Громадные густые ели стояли вокруг нас, покрытые снегом. Вот бы такую елку на Манежную площадь, сказала Лида. Только в том же самом наряде подхватила Зоя. Потом Борис стал делить последний паек. Каждому досталось по пол сухаря, кусок сахару и маленький кусочек воблы. Ребята сразу все проглотили. А мы откусывали понемножку, стараясь растянуть удовольствие. Зоя посмотрела на своего соседа и говорит. «Я наелась, не хочу больше». «На, возьми!» и протянула ему сухарь и сахар. Он сперва отказался, а потом взял. Помолчали. Лида Булгина сказала, «Как жить хочется!» Не забыть, как прозвучали эти слова. В них была большая вера, что впереди долгая, хорошая жизнь. И тут Зоя стала читать на память Маяковского. «Я никогда прежде не слышала, как она читает стихи». Это было необыкновенно. Ночь, лес весь в снегу, Костер горит, и Зоя говорит тихо, Но звучно и с таким чувством, С таким выражением. По небу тучи бегают, Дождями сумрак сжат, Под старую телегою рабочие лежат, И слышит шепот гордый, Вода и под, и над, Через четыре года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 Здесь будет город-сад. Я оглянулась, смотрю. Все сидят, не шелохнуться, И глаз не сводят с Зои. А у нее опять лицо порозовело, И голос все крепче, все звонче. Я знаю, город будет. Я знаю, саду свесть. Когда такие люди В стране в советской есть. Еще! В один голос сказали мы, когда она кончила. И Зоя стала читать подряд все, что знала наизусть Маяковского. А знала она много. Помню, с каким чувством прочитала она отрывок из поэмы во весь голос. Я подыму, как большевистский партбилет, все сто томов моих партийных книжек. Так и запомнилась нам эта ночь. Костер, Зоя. Стихи Маяковского. «Вы, наверное, его очень любите?» спросил Борис. «Очень», — ответила Зоя. «Поэтов много хороших и разных, но Маяковский — один из самых моих любимых». После того, как была разведана местность, Борис стал распределять обязанности. Я слышала, как между ним и Зоей произошел короткий разговор. «Вы останетесь дежурить», — сказал Борис. «Я прошу послать меня на задание». На задание пойдут только ребята. Трудности надо делить пополам. Я прошу вас». Это «прошу» у нее прозвучало как требование. И командир согласился. Я шла в разведку. Зоя на задание к Петрищеву. Перед тем, как уйти, она сказала мне.